Глава 13 Возвращение оказалось не таким радостным, как можно было ожидать, несмотря на то, что приволокли такие богатства. Неладно, я почувствовал, когда нам навстречу двигалась одна из моих галер, которая осталась в городе. Никто не знал точно, куда мы уплыли, поэтому она стояла около одного из каналов. Заметив наш караван, шустро поплыли навстречу. «Встречают!» — проворчал князь, увидев, с какой поспешностью работают грибцы. Него добро это. Наверное, снова твари шалят. Сейчас узнаем. Вздохнул я. Беда! Мой король! Заорал один из моих сотников, который был на корабле. Нам объявили войну. Признаться честно, меня это немного удивило. Просто рядом с нами не было таких сил, которые могли бы хоть как-то сравниться с нами по мощи. И кто такой смелый? Спросил я. Эльфы! Мой король! Ответил мужчина. Идет огромная армия, и имперцы их пропустили. «Далеко они?» – тут же напрягся я. «Пока далеко. У них там не со всеми договориться получается. Сейчас вот наводят свои порядки в свободных землях, чтобы потом проблем не возникло, когда будут их обозы проходить». «Не было печали», – вздохнул я. «Ладно, разберемся. Пришлось мне оставить караван и спешно выдвигаться к своей столице, приказав, чтобы и остальные тут не бездельничали, а как можно быстрее добирались до дома. Часть магов тоже забрал. Река тут широкая, должны без них справиться. Сотник знал далеко не все. Подробности хотелось узнать от своей супруги. все же она оставалась за главную, поэтому вся информация стекалась к ней. Галера меня встречала ради того, чтобы я как можно быстрее добрался до города. Тут было сразу три смены грибцов, даже ночью. Хоть и аккуратно, но продолжали движение. Само собой, караван перегруженных судов не мог держать такой же темп, и вскоре они отстали. У столицы возвращения галеры заметили сразу, как и то, что я нахожусь на ней. Специально поднялись знамя, показывающее, что на борту находится правитель. Как оказалось, моя супруга не сидела без дела. Она спешно собирала армию, чтобы выступить навстречу неприятелю. Я прекрасно знал, как кальфы ведут войну. После этих тварей остается выжженная пустыня. Как-то я сильно сомневаюсь, что они моих людей беречь будут, а значит, нужно их как-то сдержать на границе и не допустить в свои владения или хотя бы минимизировать потери. Видно, моей супруге уже доложили о том, что я возвращаюсь. Одна из галер, а их уже в сопровождении было целых три, сразу же уплыла вперед. Грибцы там были полны сил, поэтому смогли нас немного обогнать. В общем, к моему возвращению на пристани собралась большая толпа, среди которых я увидел свою супругу, детей и кучу вассалов. Само собой, супруга сразу говорить о делах не стала. Да и вассалы после положенных приветствий отошли на почтительное расстояние, дав нам возможность поговорить. В первую очередь Зара начала беседу не о предстоящей войне. Эльфы были еще далеко, а о моем походе. «Ну, как все прошло?» – полюбопытствовала она, когда мы отправились в город. «Гораздо лучше, чем мы ожидали», – улыбнулся я. Сейчас наше королевство может сделать серьезный рывок вперед, оставив позади себя других. Значит, ты все-таки нашел это хранилище, уточнила она. Правду про него говорят. Многое преуменьшает. Я даже не знал, что существуют такие собрания книг. Ладно, в замке об этом поговорим. Здесь слишком много ушей. Пока я приводил себя в порядок, о делах не говорили. Серьезный разговор начался, когда мы втроем уселись за стол. «Третьим был мой наследник. Он теперь постоянно находился рядом с нами. Ему ведь после меня нужно будет брать управление государством в свои руки. Вот и учиться. «Конечно, мне хотелось сначала узнать о том, сколько на нас идет врагов, но супруга убедила, что они еще далеко, и лучше бы мне рассказать о своем путешествии». «До этого хранилища можно добраться без проблем». Начал я свой рассказ, стараясь говорить как можно короче. «Вот только вывести оттуда книги нереально». «Это почему?» – огорчилась Зара. «А как же ты собрался своих людей обучать? Сам же сказал, что для нашего королевства сейчас имеется возможность стать намного сильнее». «Эти хранилища под надежной охраной», – пояснил я. «Некие стражи охраняют книги. Вот барахло их не интересует, только книги не дают растащить». «Стражи?» Обычно невозмутимая Зара была удивлена. «Я думала, что рассказы про них – простые сказки». «Гномы тоже так думали», — усмехнулся я. «Их там чуть удар не хватил, когда они этих стражей увидели. Кстати, кроме людей никто пройти в хранилище не может. Тебе туда точно не попасть. С другой стороны, только великие могут в него войти. Как эти стражи определяют, великий перед ним или нет, я не знаю. Об этом мне не рассказали». «А кроме книг там что-то есть?» С напряженностью в голосе спросил Зара: «Ну, о чем я тебе говорила?» «Доспехи вашего предка, как и доспехи эльфийского короля, я привез», — улыбнулся я, — приказал принести во дворец. Дальше меня супруга слушать не стала, вскочила и помчалась туда, где сложили привезенное имущество. Мы с сыном отправились следом за ней. Кстати, доспехи князя Дроу, который умудрился убить императора, она осмотрела мельком, ими больше ее отец интересовался. Когда же она увидела доспехи эльвийского короля, символ власти, степенная и спокойная женщина, даже запрыгала от радости и захлопала в ладоши. Так обрадовалась. Слуги просто обалдели от такого проявления чувств своей госпожи. «Ох, как же ты их вовремя привез!» Рассмеялась чему-то Зара. «Как же вовремя!» «Сомневаюсь, что они помогут нам в войне». Тоже не сдержал я улыбки. «Ты же не думаешь, что когда их наденешь, то сразу станешь королевой эльфов?» «Не стану», — продолжила женщина. «Но ты даже не представляешь, как они разозлятся. Надо же, какой у эльфов дохлый король был. Вроде бы доспехи совсем немного больше, чем нужно. В общем, мне подойдут». «Ладно, пойдем дальше о делах поговорим, после примеришь», — сказал я. «Нечего тут людей пугать, тем более времени у меня мало». Скоро военный совет собирать будем, я уже отдал распоряжение. Спорить Зара не стало, снова ушли в обеденный зал. Что еще привез? Ну, из таких вот интересных вещей? Тут же спросила она, когда уселась за стол. Из таких вещей больше ничего, признался я. Почему? Ты же говорил, что эти вещи стражи не интересуют. Даже немного огорчилась жена: Я бы и доспехи не привез, если бы не твоя просьба и не просьба твоего отца. Их место не здесь. Ты бы видела, сколько там разного добра. Просто слов нет. Не хотелось бы, чтобы такая коллекция оказалась в каком-то другом месте. Галеры возвращаются пустые. Огорчилась супруга. Зря так много кораблей с собой брал. Судно загружены так, что еле плывут. Расплылся я в улыбке. Ты даже не представляешь, как много разного добра они везут. Но далеко не все взяли. Там огромный дворец. Вот оттуда в хранилище вещи перенесли. «А я их к рукам прибрал, как и к казну, а она немалая». «Хорошо», – кивнула Зара. «А с книгами как быть?» «Оставил там людей. Нужно будет туда в следующий раз громатеев отвести чтобы копии делали. Кое-что уже скопировали и я привез. Поэтому собираю сильных магов, пусть и готовятся. Они бездельничают». «Ладно, об этом позже. Что там с эльфами? Какие на нас силы идут?» «Услышанное от супруги мне очень не понравилось». Похоже эльфы решили гарантированно уничтожить мое королевство. Понимают сволочи, что людей я не брошу, не убегу и не стану защищать свои земли. Как они прискорбно это осознавать, но эльфийское королевство намного сильнее и больше моего. Нам бы еще лет 10, чтобы мы могли воспользоваться полученными знаниями, но, к сожалению, нам этого времени никто давать не собирался. Возможно, я бы тот же мог собрать такую же армию как та, которая движется сейчас к нам. Только в нее бы вошли ополченцы, а они против эльфов не бойцы. Что не скажи, а сражаться остроухи умеют и делают это неплохо. Они мое ополчение, как говорится, плетьми разгонят. Печалило и то, что я даже не мог собрать в один кулак всех своих ветеранов. Должен ведь кто-то защищать крепости. Там же не только военные, но и их семьи. Простые люди, а они с тварями воевать не могут. Это с границы свободными землями можно всех вояк снять, Хоть и рискованно, но потом все равно свое заберу. Как-то я был уверен в том, что союзники у эльфов тут найдутся. Многим я как кость в горле мешаю. В общем, пока я буду воевать с эльфами, некоторые свободные аристократы наверняка попытаются немного пощипать мои земли. Магов у эльфов тоже больше, чем у меня. Наверное, всех пришлют, ведь войско ведет сам король. Ему нужна победа, поэтому собрал такую армию, хочет всем показать, как эльфы сильны и что никто не смеет идти против них. Конечно, на имперцев я был зол, если это можно так назвать. Вот же сволочи какие, опять пропустили остроухих через свою территорию. Смогли как-то договориться, ведь большинство великих это предложение поддержали. К счастью, один на один с такой угрозой я не остался. Пока меня не было, начали прибывать отряды воинов, причем с империи, Как оказалось, далеко не все дворяне поддержали своего императора. Многие откровенно пошли против него, послав ко мне на помощь своей дружины. Большинство союзников были даже не князьями, хотя некоторые великие тоже отметились, не остались в стороне. Вот кому больше всех не понравилось решение императора, так это охотникам. Буквально неделю назад из империи пришел крупный отряд. Пришли они навсегда, взяв с собой свои семьи. И ведь не остались где-то в свободных землях, ко мне пришли, хоть и понимали, как это опасно, все же хорошие они ребята. Не остался в стороне и отец зара князь Духунил. Он смог привести ко мне в столицу сразу 500 бойцов дроу, а это, если верить словам жены, очень серьезная сила. Он и сам сейчас находился в моем городе. Решил не оставаться в стороне и тоже принять участие в войне. Самый же многочисленный отряд прислали гномы они сейчас спешно шли по моим землям к столице причем вел их с собой один из наследников короля гномов что тоже серьезный показатель видно что подгорный народ окончательно принял мою сторону расприслали такие серьезные силы ладно бы пара десятков бойцов но нет этот отряд можно назвать небольшой армией там даже маги имелись в общем ко мне шли несколько когорт усиленных магами да еще и катапульты с собой тащили Благо, дорога уже позволяла делать такие перемещения. Слухи о предстоящей войне уже разошлись по свободным землям. Небольшие отряды пришли и оттуда. Хотя я знал, кто из них относится ко мне лояльно, а кто наоборот, готов нож в спину воткнуть. Некоторые аристократы уже собирают свои армии в кулак, вроде как для решения каких-то своих проблем. Только имелось у меня опасение, что эти самые ребята, если у меня все пойдет не самым лучшим образом, Тут же нападут на ослабленные гарнизоны. От тягостных раздумий меня отвлек осторожный стуг в дверь. «Ваше королевское величество, маги собрались», – доложил мне слуга. «Сейчас буду», – кивнул я. «В первую очередь решил поговорить с магами. У меня сегодня на самом деле намечается серьезное собрание военачальников. Станем решать, как победить эльфов». Да, собрались еще далеко не все, но ничего, основные мои полководцы здесь. Не стоит терять время. Магов я собрал не просто так. Я принес с собой скопированные книги, а там есть такое, что может помочь в грядущей войне. Дело для нас новое, но попробовать стоит. Дело в том, что мне удалось скопировать одну книгу про боевые артефакты. В ней рассказывается о том, какой артефакт может сделать тот или иной маг. А это может здорово нам помочь. Вот сейчас самые грамотные маги и займутся сначала изучением, а потом созданием артефактов. Одно плохо. Активировать их может только тот маг, который его создал. Например, маг огня мог создать что-то вроде взрывающегося огненного шара. Этот шар очень трудно заметить. Наложить бы их по ходу движения армии эльфов и устроить им райскую жизнь. Нужно, чтобы эти скоты постоянно несли потери, даже не вступив в битву с нами, по пути уменьшая их войско. Жаль, что такие артефакты могли создавать только сильные маги. У более слабых на это просто не хватит сил. Само собой, предупредил почтенное собрание, чтобы они ни в коем случае не потеряли записи. Не хотелось бы, чтобы и наши враги подобному обучились. Пусть только мои маги знают о таких премудростях. Эх, жалко времени мало. Можно было бы подобные артефакты вокруг крепостей разбросать и против тварей таким образом обороняться. Маги свою задачу поняли быстро и заверили меня, что не пожалеют сил, но новое освоят. В общем, после этого я направился в другой зал, где предстояло побеседовать с элитой моего королевства. При моем появлении гул в зале стих, и все уставились на меня. «Господа, думаю, никому не надо рассказывать о том, что эльфы пошли на нас войной», – спросил я, усаживаясь на свой трон, который подарили гномы. «Мой король, мы уже один раз этих тварей разбили, разобьем и сейчас», – тут же заявил Витор. «Мы на своей земле». Я даже не сомневаюсь в том, что мы их разобьем, улыбнулся я. Только сделать это нужно так, чтобы мы сами не понесли больших потерь. Итак, какие будут предложения? Разумеется, уже без меня начали делать кое-какую работу с позволением моей супруги. Доклад начал Вига, это великий поступивший на мою службу. Он доложил о том, что по всем свободным землям катаются наши рекруты и нанимают в армию тех наемников, которые хотят пустить эльфам кровь. Да, ребята эти не больно надежны, к тому же могут сами массу проблем создать. С дисциплиной в некоторых отрядах все обстоит скверно. Только и мои войны умеют убеждать. Некоторых командиров уже повесили за нарушение дисциплины. Если мы вдруг проиграем битву, то эти молодчики запросто могут начать грабить мои же деревни. Было уже такое и не раз. Хотя выбирать и не приходится. Тем более в тылу они отсиживаться не станут, не для этого такие большие деньги тратим. Совсем недавно был собран урожай. Так вот, земель, которые раньше были свободными, начали все вывозить, чтобы было под надежной охраной моих крепостей в диком лесу. Разумное решение. Наверняка у эльфов с продовольствием дела обстоят не самым лучшим образом. Так что кормить врагов мы не собирались. Пусть с голоду дохнут. Хотя некоторые свободные аристократы будут рады на этом заработать. Как уже было сказано, эльфы относились к людям хуже, чем к скоту, Так что вырезать они будут в моем королевстве всех. Вот сейчас и решался вопрос, что делать с моими деревнями, точнее с их жителями. Причем под угрозой не только простые деревни, но и городки, которые большая армия может взять с легкостью. Я не собираюсь дожидаться врагов тут, выступлю навстречу. Но нужно не забывать о том, что мы можем и не остановить наступление на свое королевство. С приграничных городов и деревень людей нужно вывозить уже сейчас. Принял я решение. Они же и свой скот потащат, как и разное имущество. Если не подготовимся заранее, то плохо дело может кончиться. В общем, перевозите всех поближе к реке, ставьте палатки, пусть пока там живут. Да, найдите грамотного человека, который сможет всех едой обеспечить и вообще порядок поддерживать. Не хотелось бы, чтобы они там болеть начали или еще что-то. «Все сделай, мой король», – кивнул Вига. Есть у меня один человек на примете, сможет все организовать. Оставшиеся люди тоже пусть будут готовы к переезду, продолжил я. Всякое бывает, вдруг придется отступить за реку. Совет продлился почти до самого утра. Люди вымотались. Конечно, мне не хотелось этого делать, но часть крепостей в диком лесу нам все-таки придется оставить, когда отобьем нападения снова их заберем. Сейчас у нас каждый хороший воин на счету. Так что просто из нескольких крепостей перевезем людей в одну, чтобы были под надежной охраной. Хорошо, что чудовища пока не сильно лютуют. Видно, кихиры еще не подошли близко к нашим границам. Опасались или просто не было сил с нами бороться. Все же моя стая часто устраивала рейды не без моей помощи. Кстати, я уже призвал свои стаи к столице. «В каком-нибудь из них наверняка имеются беременные самки. Нужно будет их пока в городе спрятать. Чувствую, после войны от моих питомцев мало чего останется». После совета я вместе со своей супругой направился в свои покои. Сын не смог просидеть до утра и уснул. Слуги его унесли. Зара бессонную ночь перенесла стойко. «Господин!» — услышал я голос Хирона, вождя Краков. «А как же мы?» «Что вы?» — остановившись, спросил я. «Мы тоже можем помочь войне», — заявил старичок. «Я себя с досады едва не обматерил. На самом деле совсем забыл об этих пронырливых существах с докладами и предложениями». «Херон, для вас тоже будет очень важное задание», — кивнул я. «Вы должны как можно дольше сдерживать эльфов. Собирай всех своих подчиненных, самую малость на границах оставь, чтобы продолжали следить за наиболее влиятельными аристократами». «Что вы нам поручите?» – деловито спросил Крак. «Вы же хоть куда пролезть сможете?» – уточнил я. «Так вот, завтра выступите навстречу эльфам. Я знаю, по какой дороге они пойдут. Ваша задача – травить еду в обозах лошадей. В общем, делать все, чтобы армия замедлила ход. Справитесь?» «Да, мой король. Правда, остроухи наверняка смогут против нас что-нибудь придумать». «Понапрасну не рискуйте. Устраивайте диверсии только когда уверены в результате и что вас не поймают, приказал я. Что устраивать? Не понял Хирон. Пакости разные, пояснил я. Король эльфов Альбвин уже который день был мрачен. Дураком его нельзя было назвать. Такие на троне сидеть не могут. Быстро подвинут. Он прекрасно понимал, что без проблем такая большая армия Даларского королевства не дойдет. Только он не ожидал, что неприятности начнутся так скоро. Империю войско прошло без проблем, никто им не мешал. Но когда армия углубилась в свободные земли, начались нападения. Королю докладывали, что не всем людям по душе то, что он собирается напасть на одно из их королевств. Как и то, что некоторые дворяне хотят ему помешать. Само собой, разбить его армию тут никто не мог. А вот устроить проблемы обозникам запросто. В этом он убедился, как только армия начала идти через лес. То и дело, кто-то устраивал нападения, давали залпы луков и быстро уходили, даже пришлось усиливать охрану обоза магами. К сожалению, такие меры помогли лишь частично, слишком сильно растянулась армия. Со свободными аристократами тоже не обходилось без проблем. Некоторые даже пытались запретить эльфийской армии проход по своим землям. Когда же разнесли в пухе прах пару городков, вообще началось что-то невообразимое. Засады следовали одна за другой, а иногда вообще отравляли ручьи и колодцы, забивая их падалью. Впрочем, армия, несмотря на трудности, продолжала движение к поставленной цели. Альбвину очень хотелось вернуть доспех своего предка на его законное место. Но не это было главной причиной похода. Дело в том, что он прекрасно знал, какой была империя много лет назад. Никто из правителей не мог косо посмотреть в ее сторону. Слишком большое влияние она имела. Император запросто мог, если не захватить королевство эльфов, в их лесу они были непобедимы, то перекрыть все торговые пути. У короля было справедливое опасение, что если Ларс воспользуется полученными знаниями, то он сможет стать очень могущественным, а ему этого не хотелось. Ларс и без древних знаний умудрялся усиливать свое королевство с каждым годом. Империя из-за постоянных войн становилась слабее, а он сильнее, что тревожило. Если дать время, то со временем он без всяких знаний сможет стать могущественным королем. Альбивин это понимал, да и император тоже не хотел, чтобы рядом росло и крепло государство. Запросто может случиться так, что Ларс сам захочет стать императором, а самое печальное, что он, как и остальные великие, имел право на трон. К сожалению, у эльфов не получилось взять с собой своих питомцев, тут император уперся и ни в какую не собирался пропускать твари, больно от них много проблем. Они же будут питаться тем, что найдут на его территории, а дворяне и без того роптать начали. Но ничего, армия эльфов очень сильна, и без питомцев, по крайней мере, бойцов и магов в ней достаточно, чтобы уничтожить молодое королевство. Хотя недооценивать противника глупо, Ларс уже не раз преподносил сюрпризы своим недоброжелателям. — Господин, гонцы прибыли, — доложил один из князей королю. — Те, кого вы отправляли к свободным дворянам, чтобы собрать коалицию. И что? — уточнил король. — Они нас поддержат? Никто не дал четкого ответа, вздохнул князь. Они опасаются, что краки доложат Ларсу, а он их за это жестко накажет еще до нашего прихода. Вот трусы, поморщился Альбвин. Не могут нормальное помещение найти, куда даже эти пройдохи не пролезут. Наверное, позволил себе улыбнуться князь. Сами же знаете, что наш враг скоро на расправу. Ладно, надеюсь, что когда мы дойдем до королевства, они станут более смелыми. К сожалению, вскоре в войске начались более серьезные проблемы.